Солнце совершенно самостоятельно опустилось за горизонт. Красный свет осветил трех представителей династии Птоклюспов, склонившихся над чертежами. «Мост! Это называется мост!» – пояснил Птоклюсп-2Б. Э, «Что это вроде акведука?» – спросил Птоклюсп-старший. «Только наоборот!» – ответил 2Б. «Вода внизу, люди сверху!» «Ну, тогда царю, то есть царице, это не понравится», — заявил Птоклюст. «Царская семья всегда была против того, чтобы перегораживать священную реку всякими там плотинами и запрудами». Два-Бе торжественно взглянул на отца. «Она сама предложила», — сообщил он. И милостиво заявила, чтобы мы обязательно предусмотрели место, откуда люди будут бросаться камнями в крокодилов. «Так и сказала!» «Большими острыми камнями!» «Ну и но!» Только и нашелся ответить Птоклюзб. А потом повернулся к другому сыну. И «Ты хорошо себя чувствуешь?» Поинтересовался он. «Отлично, папа!» Сказал Дваа. «Но...» – Птоклюз поискал нужное слово. «Может, голова болит или кружится?» «Никогда не чувствовал себя лучше!» – успокоил 2А. «Вот только насчет цены ты не спросил!» – озаботился Птоклюз. «Я подумал, может, ты еще чувствуешь себя больным!» «Царица пожелала, чтобы я ознакомился с состоянием финансов!» – поделился 2 От жрецов сказала она «Помощи не жди!». Пережитое не наложило на него болезненного отпечатка, разве что в нем появилась весьма полезная склонность идти напрямик. Улыбка не сходила с лица Птоклюс по 2А, в то время как про себя он обдумывал новые тарифные сетки, взимание платы за стоянку в порту и сложную систему дополнительных пошлин, которая в самом скором времени должна будет нанести чувствительный удар проходимцам из Ангморпорка. Аптоклюспу-старшему представлялся растянувшийся на сотни миль девственный без единого моста джель. Кругом сколько обработанного камня, сотни тонн ценнейшего материала. И кто знает, может и на одном из этих мостов найдется местечко для пары статуй, одна у него уже есть на примете, «Ну, ребята!» Гордо произнес он, обнимая сыновей за плечи. «Вот вам и квант!»